Ждать пришлось минут 10. И пусть это недолго, я думал, что их совещание затянется на гораздо больший срок, мне это время показалось вечностью. Первоначальное удивление и недоумение ситуации постепенно перешло в страх. И чем дольше я ждал, тем сильнее я умусиливался. Ведь если сейчас Ворошилов убедит руководство нашей страны в моей виновности, то никакие былые заслуги не помогут. Я помню падение и Каменева, и Бухарина, и Троцкого. А у них влияние и личной репутации со связями было не в пример больше моего. И где они сейчас? А ведь мне товарищ Ворошилов серьезную статью пытается приписать. С ней не то что в тюрьму, на каторгу попасть можно. Наконец дверь в зал открылась, и первым вышел товарищ Сталин. Иди за мной. Коротко сказал он, после чего быстрым шагом отправился по коридору. Похоже, мой доклад отменяется. Надеюсь, лишь временно. Но сам факт его отмены уже говорит не в мою пользу. Мы дошли до кабинета Иосифа Виссарионовича. Прежде чем войти, он потребовал от Агапенко срочно вызвать Берию, а уже после этого поманил меня за собой. Очутившись внутри, Сталин прошел за стол и, усевшись, принялся набивать трубку, сверля меня взглядом. Вопросов он никаких не задавал, и тишина становилась гнетущей. — Я могу спросить. Не выдержал я этого молчаливого давления. — Спрашивай ты, товарищ Огнев. — Фух. Раз все еще товарищ, что решение по мне пока не принято. Вы верите, что я скрытый враг и действую во вред нашему народу? Не важно, во что я верю. Важно, что говорят факты. Но ведь факты можно подать по-разному, заметил я. Иногда бывает, посмотришь, человек дурак и действует глупо. А после оказывается, что он или не имел всей информации, или наоборот, обладал более полными данными, о которых не знали другие. А вы имели полную информацию о Анне Белопольской? О ее прошлом я ничего не знал, покачал я головой, но собирался поговорить с ней об этом. «Почему?» э, э, не понял я вопроса. «Почему что?» «Почему вы собирались с ней поговорить о ее прошлом?» «Ну, я не совсем о прошлом хотел с ней поговорить, только выяснить, кто ее родня. Из чего у вас возник такой интерес? Тем более сейчас. Вы ведь с ней уже два месяца работаете?» «Сдавать Савченко?» «Не хотелось, но можно же фамилию не называть?» Мне сказали, что у нее непростые родители. Я тогда подумал, что это кто-то из членов партии или еще кто может быть из руководства. Мало ли какие у Анны взаимоотношения с ними, раз сразу не сказала. Вот и не торопился все у нее выспрашивать. Давно сказали? Недавно, буквально на днях. Кто? Вопрос прозвучал хлестко, как выстрел. Один из сотрудников ОГПУ, который осуществляет охрану нашего института. Пришлось мне осознаться, правда, пока не называя конкретных фамилий. «Сталин тоже это заметил, но дожать меня не успел. Пришел Берия. Подождите пока в приемный, товарищ Огнев. Выставил у меня за дверь генсек. Видимо, сейчас допрос будет учинен Лаврентию Павловичу. И уже после этого я узнаю хоть какой-то вердикт. Или не узнаю. Что может быть даже еще хуже?»